Ленинград. Издательство Ленинградского государственного университета. 1961 год. Колобухов. Спячка животных. Харьков. Издательство Харьковского государственного университета. 1961 год. Клешнин. Растение и свет. Москва. Издательство Академии наук СССР, 1954 год. Колебательные процессы в биологических и химических системах. Труды симпозиума. Первое. Второе. Пущина на оке. 1967-1971 годы. Машков. Фотопериодизм растений. Ленинград-Москва. Сельхозгиз. 1961 год. Лабашев. Саватеев. Физиология суточного ритма животных. Москва-Ленинград. Издательство Академии наук СССР. 1959 год. Опыт изучения Периодических изменений физиологических функций в организме Сборник Редактор Быков Москва Издательство Академии медицинских наук СССР 1949 год Павлов Лекция о работе больших полушарий головного мозга Полное собрание сочинений Том 4 Москва-Ленинград Издательство Академии Наук СССР, 1951 год. Прессман. Электромагнитные поля и живая природа. Москва. Издательство Наука, 1968 год. Слоним. Экологическая физиология животных. Москва. Издательство Высшей Школы, 1971 год. Суточные ритмы физиологических процессов организма под редакцией Тоболина и Доброхотова. Москва. Издательство 2 Московского ордена Ленина Государственного медицинского института. 1972 год. Ушатинская. Основы холодостойкости насекомых. Москва. Издательство Академии наук СССР. 1957 год. Чайлахян, фотопериодизм растений. Москва, Издательство знания, 1956 год. Чижевский. Земное эхо солнечных бурь. Москва. Издательство мысль. 1973 год. Эмма. Свет и жизнь. Москва, Сельхозгиз, 1958 год. М. Часы живой природы. Москва, Издательство Советской Россия. 1962 год. М. Биологические часы. Новосибирск, Издательство Наука, 1967 год. Послесловия. Перед нами популярная книга по биоритмологии, вероятно, одна из первых попыток популярного изложения проблем этой молодой науки. Автор книги не специалист-биолог, но с проблемами биоритмологии он знаком не только по книгам. ор объехал лаборатории многих крупных биоретмологов, наблюдал их работу, вникал в суть их экспериментов. На страницах своей книги Орт не стремился выступать в роли арбитра. Он просто изложил в отдельных очерках главах суть работы каждого из ученых, стараясь сделать это максимально понятно. Поскольку повествование начинается с самых ранних исследований XVIII век, книга получает богатство измерений,